В милицию не торопитесь, напутствовал Алексей, высаживая Веню со Светой возле метро. Не удивлюсь, если машину вам сегодня-завтра подкинут. Вот если через 3 дня всё по нулям, тогда идите и заявляйте. Спросят, почему не сразу пришли, скажите, сперва в шоке были, потом через Гаи пытались узнать. Ограбленные супруги уныло кивали, сколько-то денег и ключа от квартиры у них, по счастью, остались с собой. Стеська так и горел желанием поскорее рассказать тёте Нине и дяде Вале о удивительном приключении на шоссе. А вот этого не надо. Присёк её поползновение снегирёв. Поехали, приехали и всё. она не понимающая разочарованно повернулась к нему и он пояснил по твоему тебя со мной после сегодняшнего еще хоть раз куда-нибудь пустят Стаська обдумала ситуацию со всех сторон и сделала выбор могила дядь Блёш они медленно ползли через строительский мост в пробке которую обгоняли проворные пешеходы Тренер не звонил, Роман Романович, спросил Алексей. Стаська покачала головой. Не звонил. Может, поближе место найдём? Я около вас на бассейне конников видел. Давайте ещё подождём, дядь Лёш. Может, у него обстоятельства? Советская Малина в рогу сказала: "Нет". Добинин полдня провозился в лаборатории. А когда вернулся, застал Пиновскую за неожиданным занятием. Она что-то чертила на листе бумаги. "Нервы успокаивайте", с притворным участием поинтересовался Дубинин. "Погодите вы с вашими остротами, Асаф Александрович", отмахнулась Пиновская. "Вы вот весь день не показывались, а я выистели очень любопытные вещи". Кажется, мы неверно интерпретировали роль француза в истории с ядами химикатами. То есть, удивился Дубинин. Мы исходили из того, что раз на обуви у грабителя имелись частицы ваших драгоценных какашек, значит он связан с людьми, которые их вязные привезли. А на самом деле Вешую свою уши на гвоздь внимание. Лучше действительно послушай. Старая болоболка, ласково сказала Пиновская. В поселке нечаянным образом обнаружились необычные дачники, оперативно свинтившие, как только запахло. Дачу снимала Марьянина Елена Викторовна, шестьдесят второго года рождения, хозяйка дома паспорт видела. Так вот, прежде чем въехать, дачники перекрыли крышу, покрасили дом и пристроили к нему большую веранду. Да ещё и обнесли участок забором. Это всё на снятой фазенде. При том, что муж у Марьяниной простой инженер, а говорят, зарплату не платит. Я уж молчу о том, что при них всё время жили два охранника. Сколько всё вместе стоит, вы себе представляете? Выводы, Аסף Александрович. Вывод налоговой инспекции мышей не ловит, ответил Дубинин. Однако было видно, что он с интересом следит за ходом мысли Пиновской. А вот и нет. Нима у них с мужем никаких особых доходов. Родители в свидетельстве о рождении Марьяниной Отец не указан. Её матушка Антонова Серафима Степановна, тридцатого года рождения, вообще замужем никогда не была. И отчество Викторовна, как водится, с потолка именно. Но родилась она, знаете где? В пресловутых колёсных горках Калининской области. Э-э Сказали мы с Петром Иванычем, закричал Дубинин, значит француз такие, только не сотрудничал с Петрухиным, а вовсе даже наоборот. Порешил преступничка экологического.